Я хотел поскорее покончить с этим делом и обо всем забыть. Но Лестед сказал, что отца и брата уже нет в живых. Сегодня к ним на ужин пожаловала смерть, забрала свое и помолилась за упокоих душ. «Вино!» – проворчал он и провел пальцами по губам. «Они были пьяные!»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 Её глаза жили своей жизнью, отдельной от тела. В них не было страха, только спокойная решимость. Если бы не я, ты, может быть, уже оказалась бы на том свете, продолжал Лестод. Её холодное молчание задело его за живое. Он опустил ноги на пол. Ты слышишь меня? «Почему ты задаешь мне этот вопрос сейчас? Ты ж всегда знала, что ты вампир!» И он разразился знакомой проповедью. «Надо знать свое естество, исследовать ему, убивать и не задавать лишних вопросов». Но на этот раз в его словах не было смысла. Клоди и так всегда убивала без всяких сомнений. Она выпрямилась в кресле и медленно, словно нехотя, повернулась к нему.